Тоже лечит папу яснивый?» — спросил я. «Один из моих врачей, некий доктор Шлихтер фон Немец? Вроде того. Он четырнадцать лет служил в эсэсовских частях, шесть он был лагерным врачом в Освенциме. Искупает, что ли, свою вину в обители надежды и милосердия? Да...»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 Я них